И другой, безвестной простушке из Нофля. На следующий день после погребения лже Иоанна I в королевской усыпальнице Сен-Дени, к Клеменции Венгерской, чьи кончины ждали с минуты на минуту, вернулись признаки сознания и жизни. Какое-то из бесчисленных снадобий оказало свое действие. Лихорадка и недуг покинули измученное тело, чтобы уступить место для новых терзаний. Первые слова королевы были о ее сыне, которого она почти не видела. В памяти ее сохранился лишь маленький голенький комочек, и комочек этот растирают розовой водой, кладут в колыбельку. когда ей осторожно со множеством оговорок сообщили, что видеть ребенка сейчас нельзя. она прошептала Он умер Скажите, умер Я это знала Чувствовала во время болезни И это также должно было случиться Королева не впала в бурное отчаяние чего так опасались Без сил лежала она откинувшись на подушке Не проронила ни слезинки, лишь на лице её застыло то выражение трагической иронии, с каким смотрят люди на пепелище пожара, пожравшего всё их добро. Губы ее свела странная, насмешливая гримаска, и присутствующие испугались, что она потеряла разум. Беды и так в изобилии рушились на неё. Душа королевы уже наполовину омертвела, и как бы судьба не старалась множить удары, ей не удалось высечь новой боли. Тяжелее всего приходилось Бувилю, взявшему на себя фальшивую миссию утешителя бессильного против беды. Любое ласковое слово клеменции наполняло его угрызениями. "Я дитя живо Я не смею ей об этом сказать. А ведь я мог бы дать ей такую великую радость. Раз двадцать, побуждаемый жалостью и простой порядочностью, он чуть было не признался Клеменсее во всем. Но мадам Бувиль, хорошо изучившая своего малодушного супруга, не оставляла его наедине с королевой. Зато он облегчал душу обвиняя в убийстве и обвиняя справедливо, графиню могу. Королева пожимала плечами. Не все ли равно, чья рука нанесла этот последний удар? Раз на нее, клеменцию ополчились все силы зла. Я усердно молилась. Я была доброй, Во всяком случае старалась быть, говорила она. Я свято следовала всем христианским заповедям и пыталась обратить на путь истинный тех, кто был мне дорог. Никогда и никому я не желала зла, а Бог покарал меня так, как никого из своих созданий. И злые теперь торжествуют во всем». Клеменция не возмущалась не богохульствовала. Все было, казалось ей лишь одной огромной ошибкой. Родителей унесла чума, когда ей клеменстой не исполнилось еще и двух лет. Все принцессы в их роду, за редким исключением, нашли свое счастье, даже не достигнув совершеннолетия, а ей пришлось отдать мужа до 22 лет. И наконец, ее руки нежданно-негаданно попросил тот, выше которого в ее представлении не было никого на целом свете. Этот брачный союз с Францией ослепил ее своим блеском, одурманил, пусть вымышленной любовью, вдохнул в нее самые благие намерения, но уже по пути в новую свою отчизну она чуть не погибла во время бури, а через несколько недель узнала, что сочеталась браком с убийцей. что первую жену короля удушили. Прожив в замужестве всего десять месяцев, она овдовела, но носила под сердцем ребенка. Под предлогом заботы о ее безопасности королеву тотчас же отстранили от власти, превратили в затворницу. Целую неделю она боролась со смертью, лишь за тем, чтобы вырвавшись из преддверия ада, узнать, что ребенок её умер.